Глава десятая О пропавшем фулианте, неожиданных гостях и эпической битве. Я снова не выспалась совсем. Ночью ведь все-таки на чистом упрямстве допереводила переводила оглавления. И, кстати, оказалась права: в книге присутствовало немало абстрактной информации, вроде философских рассуждений, но конкретное тоже имелось. Нужная мне глава прямо так и называлась: Способ переместиться из магического мира и безмагический. И я намеревалась следующей же ночью главу эту перевести. но ну, а пока предстоял еще один день не слишком-то веселой жизни. Увы, с тех пор, как я начала терзаться сомнениями за рефа, жизнь вправду стала невеселая. И даже мои позитивные друзья не могли эту ситуацию изменить. С утра пораньше за завтраком доставал всех тавер. Подскажите какую-нибудь удачную рифму, к слову, декан. А то я тут поздравительный воду к свадьбе Вэйн пишу. Ну вот прямо застопрился на строчке... Решил жениться наш декан. Для храбрости поднял стакан. Тут же продолжил Гран. Но замер вдруг, как истукан. Подхватила Анель. Ведь покосился на диван. Дарла тоже не осталась в стороне. А на диване таракан. Я не удержалась от улыбки. Он говорит, забудь, друган. Хохотнул оборотень. Живи один, забытый пьян. Продолжала Анель. Декан наш отшвырнул стакан. Добавила я. И стал прибитым таракан. Дарла, как всегда, была на своей волне. «Какой тавер вас покусал?» Настороженно поинтересовался стоящий в дверях кухни рев, только сейчас спустившийся к завтраку. «Да я сам в шоке!» Артефактор даже головой помотал, мол, я тут ни при чем, и назидательно заметил. «Это был наглядный пример того, когда за дело берутся дилетанты!» «Ой, а ты у нас прям мастер!» Фыркнула Дарла. «Мастер-ла-мастер!» мастер «Ну уж получше некоторых!» Мигом насупился Тавер. «Да ладно вам!» Миролюбиво вмешался Гран. А у нас тут свадьба на носу, а вы ругаетесь!» «Ну, точнее, не совсем, у нас, у Венца!» «Но нам ведь все равно участвовать!» «А свадьбы это всегда замечательно!» «Вот-вот!» Поддакнула Аниль. «Лично я очень люблю свадьбы, на них всегда так весело!» Дарла явно сегодня была не в духе. Да ну, свадьбы, вот похороны, это да, интересно и весело. Ты чего сегодня такая хмурая? Спросила я. Я не хмурая, я влюбленная, парировала она. Она влюбленным положено периодически впадать в тоску и уныние. Ну да, тоже верно, только что-то я все из этого состояния не выпадала и не выпадала. Учитывая сильный снегопад, в университет мы добрались изрядно припорошенные. Сегодня предстояло заниматься у Вейнса, хоть какая-то радость, а то от лекции уже голова пухла. Кроме того, у меня было к нашему декану важное дело – Раз уж выяснилось, что рунный фулиант по доброте душевной мне подбросил вовсе не рев, остро вставал вопрос – кто же тогда? И почему-то в версии «кто то из своих я теперь очень и очень сомневалась. Да, Алим говорил, что чужих в доме не появлялось, но с другой стороны, дух был так занят этой внезапной подготовкой к уходу, так сказать, в защитный бессознательный режим, что мог и не заметить постороннего. И если рассуждать логически, то вариант я видела только один – Новый ректор. Может и не сам, конечно, но фулиант мог подбросить кто-то из его подручных. Все на этом сходилось. Громогласно ведь объявили о пропаже, причем как о серьезном преступлении. И если вдруг книгу обнаружат у нас, то из-за скандала факультет все-таки закроют, чего ректор явно жаждет. И именно мне фулиант подсунули по той простой причине, чтобы вроде как мотивация для кражи была. Ведь я, как и номерянка, вполне могла заинтересоваться способами перемещения между мирами. Если моя догадка была верна, то тут уж не вопросов. Храняв Леант у себя, я ставлю под удары друзей. Именно об этом я и хотела поговорить сегодня с Вейнсом. Ребята сразу прошли в зал, где мы обычно собирались для практических занятий, а я задержалась в деканате. Вейнс пока что-то искал среди бумаг на столе, вот я и воспользовалась удобным случаем. Наставник, у меня к вам важное дело, только по большому секрету. Я не стала ходить вокруг да около. На всякий случай говорила шепотом, чтобы ребята в соседнем зале не услышали. Все-таки я пока не хотела им говорить. «А что случилось?» Также шепотом поинтересовался Вейнс, даже перестал в бумагах копаться. «Понимаете, ситуация очень сложная и щекотливая. Вы ведь наверняка знаете, что кто-то не так давно украл из запретной библиотеки одну книгу. Так вот». Мой голос дрогнул. «Эта книга у меня». Декан даже растерялся смотрел на меня с искренним недоумением, будто сомневался, что ему не послышалось. А я поспешила пояснить. Честное слово, я ее не крала. А я просто обнаружила ее среди своих учебников. Сначала вообще решила, что кто-то из ребят по ошибке положил, а тут вдруг про эту пропажу выяснилось. А знаете, я боюсь, что кто-то специально нас подставить хочет, чтобы факультет все-таки закрыть.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 «Какими способами перемещения?» Вейнс, похоже, запутался. «Ну, между мирами. Книга так пропавшая называется», — пояснила я. «В общем, ситуация, сами понимаете, серьезная. Я, честно говоря, не знаю, что и делать. Может, просто как-нибудь незаметно этот рунный фолиант обратно в запретную библиотеку вернуть? Иначе ведь нас обязательно подставят с якобы кражей, а обратное мы доказать не сможем». «Так, погоди». Хмора перебил Вейнс. «Давай еще раз. Как называется книга, которую ты нашла?» «Разнообразие миров и способа перемещения между ними». «Хм...» Декан на мгновение задумался и снова принялся рыться в бумагах на столе. Что-то не так, не поняла я. «Понимаешь, Кира, разнообразие миров и способа перемещения между ними — это много букв. Особенно, если это рунное письмо. А я точно помню, что название пропавшей книги короче». «То есть?» — обомлела я. То есть, скорее всего, ты обнаружила не ту книгу, которую сейчас ищут. Задумчиво отозвался Вэнс. О, вот нашел. Он извлек из кипа небольшой лист бумаги. Смотри, Кира, это всем в руководстве раздавали. Здесь описание пропавшего флианта. Так? Он быстро пробежал глазами написанное. Книга, значит, старинная, существует в единственном экземпляре, содержит опасные знания. Переплет черного цвета, кожаный с золотыми уголками. «А, вот и название». Вейнс показал мне рунную вязь. «У тебя такое?» «Нет. Я шарашина покачала головой. Ничего тогда не понимаю. У меня совсем другой фулиант получается». «Так что на этот счет не переживай». Вейнс мне ободряюще улыбнулся. «Главное, что к пропавшей книге ты не имеешь никакого отношения. Вот и на факультет вину свалить не смогут. Ну а про свой фулиант как-нибудь постепенно выяснишь. Ладно, пойдем, это ребята заждались». «Почти все практическое занятие. Я сидела как пришибленная. Даже не слушала, что там вдохновенно Вейнс рассказывал. В голове роились совсем другие мысли. Упорно крутилась перед глазами рунная вязь названия пропавшего фулианта. Не удержавшись, я попросила у сидящей рядом Аниль листок с пером. Благо, целительница имела привычку все на занятиях записывать. Ну, а я спешно нарисовала рунную вязь, пока отчетливо ее помнила». Руны, вправду, было не так много, причем все часто встречающиеся. Вот не зря и сегодня всю ночь мучилась с оглавлением, кое-что в голове отложилось. И пусть не все, но кое-какие руны я смогла опознать. Пока что получилось. У, Т, И, Т, И. Тут же начала перебирать разные варианты, но никак подходящее слово не придумывалось. Причем казалось, что догадка вертится, но ну, где-то совсем рядом, но я почему-то никак не могла ее ухватить. «Аниль!» – тихо позвала я. «Ты не помнишь случайно, какую букву означает руна в виде перевернутой дуги с четырьмя перекрестными линиями? Причем эта руна стоит первой». «Ну, если первой в слове, то это, скорее всего, О!» – отозвалась целительница. На мгновение отвлекшись, и тут же снова принялась слушать Вейнса. «А я тут же подрисовала еще одну руну. Теперь получалось О-У-Т-И-Т-Е-И». -Т Я снова внимательно вгляделась в надпись, и меня словно озарило. Я вспомнила еще две из этих рун, и теперь название стало очевидным. Пропавший древний фолиант запретными знаниями назывался «Опустошители». Я, конечно, знала, что я малость истеричная, но не думала, что до такой степени. До конца занятий я накрутила себя уже настолько, что хотелось скачить, схватить Рефа за руку и утащить туда, где его никто никогда не найдет. Прекрасно понимая абсурдность такого порыва... Я все равно ничего не могла поделать своими эмоциями. Уж очень я зарев и испугалась. Ведь явно же кто-то не просто так утащил именно этот фолиант. Наверняка в нем содержалось что-нибудь крайне опасное. И потому книга считалась запретной. Что там про истинную суть опустошителей. Они те страшные байки, в которых верил народ. А что если там среди прочего описывалось, как убить опустошителя? От одной мысли об этом в горле вставал ком ужаса. Сразу после занятий, когда мы дружно возвращались домой, я придержала Рефа за руку. Судя по искреннему изумлению, во взгляде он явно не ожидал от меня подобного внимания. Ну да, действительно, то обхожу его десятой дорогой, то вдруг с чего-то сама прицепляюсь. «Можно тебя на пару слов?» – прошептала я, стараясь не привлекать внимания ребят. Впрочем, они во всё уже о чем то спорили и на нас внимания не обратили». Мы с Рефом чуть отстали от остальных. Я тут же отпустила его руку, но сказать ничего не успела. Он меня опередил. Я так понимаю, произошло нечто из ряда вон, судя по твоему внезапному вниманию. Хоть Реф и улыбался, но взгляд оставался очень серьезным. Мне даже боязно как-то. Реф, дело и вправду очень важное. Мой голос дрожал от волнения. «Помнишь, ректор говорил про пропавшую из запертой библиотеки книгу? Я сегодня у Вейнса спросила про нее. Оказывается, это книга об опустошителях. Рев нахмурился, но лишь на мгновение с легкой иронией произнес. «И ты, конечно же, сразу решила, что именно я эту книгу украл. И собралась сейчас меня укорять, обвинять и грозить расплатой за якобы совершенное злодеяние?» Вот треснуть бы его сейчас чем-нибудь. Я тут от беспокойства за него дышу через раз, а он еще и иронизирует. Думай, что хочешь. Холодно парировала я. Я тебя предупредила, а выводы уже делай сам. Не дожидаясь его ответа, быстро пошла вперед. Несмотря на заклокотавшую злость... Все равно с переживаниями за Рефа я ничего поделать не могла. Да еще и чувство вины глушило со страшной силой. Я ведь в последнее время так зациклилась на себе самой, что вообще ничего вокруг не замечала. Ну ладно, непонятный снег и со всех сторон предсказываемый глобальный катаклизм, это все пока слишком абстрактно, чтобы на этом заморачиваться. Но Реф, ему ведь и вправду может грозить нешуточная опасность. А он, похоже, это даже всерьез не воспринял. Вообще, еще утром я планировала, вернувшись домой после занятий, сразу завалиться спать. Но, увы, взбудораженные нервы никак не способствовали спокойному сну. К тому же, как выяснилось, у нас ожидались гости. Вообще-то, Вейнс об этом сразу же сказал. С укором покосилась на меня Дарла. Просто кое-кто сидел с пришибленным видом и, похоже, ничего ничегошеньки не слушал. Да я задумалась просто. Пробормотала я. А зачем они придут? Что-то там насчет свадьбы, пояснила мне Аниль. Вейнс только про какие-то обычаи сказала, что, мол, сам толком не знает, так что Миля должна скоро приехать, и они с деканом к нам придут. Ладно, пошла я Грану, помогу, он собирался что-нибудь к чаю вкусненькое сообразить. Дарла тоже ушла вместе с Анили. И я осталась в спальне одна, прямо в учебной форме, легла на кровати закрыла глаза. Казалось, лишь на мгновение, но меня вырубило так, что я проспала крепким сном до самой темноты. Вот только проснувшись, не чувствовала себя не отдохнувшей. Не выспавшийся, зато зверски голодный. Спешно переодевшись в домашнее платье, я поспешила на поиски провианта. Остальные обитатели дома как раз собирались ужинать. По кухне витал умопомрачительный аромат жаркого. Гран довольно насвистывал, явно на что-то снова обидевшийся анель расставляла на столе тарелки. Дарла ворчала на Зулю, высунувшись при открытое окно. Тавер сидел в углу и нервно грыз сухарик. Рефа не было. Пока еще сонная, я прямо так вслух и озвучила главную свою мысль. «А где Рев?» «А кто же его знает?» Отозвался Гран что-то шаманя с приправами. «Ушел пару часов назад, неизвестно куда». «Ну вот, ему, может, страшенная опасность угрожает, а Рев себе по темноте разгуливает». «Здравый смысл» тут же возразил, что Рев вообще-то боевой маг такого уровня, что подобных здесь и близко не водится». Ну и опустошитель добавок, тоже не слабый такой аргумент при встрече с возможным противником. «А Милли с Вейнсом приходили?» Я присела за стол. «Чего говорили?» «Да там со свадьбы заморочки», — пояснила Дарла, закрыв окно. «Ну, с традициями. Тоже не хуже, что невесте типа свиты полагается обязательно. Причем надо, чтобы холостые и не родственники. Вот они нас и попросили. Парни будут Вейнса сопровождать, а мы мили. Надеюсь, ты хоть не против? А то мы сказали, что и ты согласишься». «Да не против. Я пожала плечами. Только это когда вообще будет?» «Послезавтра!» — уныло отозвался из угла Тавер. «Есть время восстановить здоровье перед новой попойкой!» Он хотел добавить что-то еще, но Гран вдруг резко нахмурился и сделал ему знак рукой замолчать. Мы с девчонками недоуменно переглянулись, но нарушать тишину тоже не стали. Оборотень втянул носом воздух и нахмурился еще сильнее, едва ли не прорычал. «В доме кто-то чужой». Решительно отложив поварёшку, он двинулся из кухни. Мы, конечно же, поспешили за ним. Но еще на середине соединяющего кухню с гостиной коридора Гран вдруг затормозил так резко, что мы едва не поврезались друг в друга. «Чего там?» Прошептал Тавер, опасливо выглядывая из-за плеча оборотня. «Аура невидимости». Так же тихо, но при этом весьма грозно ответил Гран. «Вот же засор...» Незваный гость. Мало того, что без спроса приперся, так еще и невидимым шастает. А где он? Перепуганно пискнула Аниля, инстинктивно придвигаясь поближе к грану, как к самому внушительному из нас. Тот шумно втянул носом воздух. В гостиной? Причем прячется? Значит так, выходим, как ни в чем не бывало. Девчонки сразу дуете по лестнице наверх, а мы с Тавером будем вылавливать этого человека-невидимку. Артефактор нервно сглотнул, но в остальном не подал вида, что ему ни разу не улыбается геройски ловить неведомо кого. Гран снова решительно двинул вперед, мы за ним. Лично у меня роились назойливые мысли, что именно этот неизвестный мог подкинуть мне книги. Интересно, алим ауру невидимости засек, пока оставалось лишь теряться в догадках. Гостиная выглядела вполне себе обыденно, и ни единый шорох или тень не выдавали чужого присутствия. Гран направился к дивану, Рядом семенил старающийся выглядеть грозным Тавер. А мы ринулись к лестнице. Точнее, ринулась Аниль, как самая благоразумная. Я все-таки шла не так быстро, как самая любопытная. Ну, а Дарла и вовсе уходить не собиралась. То ли как самая бесстрашная, то ли как самая о чем-то внезапно задумавшаяся. Мы с Аниль уже поднялись до балюстрады, как внезапно Гран с грозным рыком что-то выдернул из-за дивана теоретически невидимого лазутчика за невидимую шкирку. И тут же посреди гостиной бабахнуло. В один миг расползающееся облако фиолетового тумана скрыло от нас Саниль происходящее. «Держи, гада!» – орал разъяренный Гран. «Держу!» – вопил в ответ героический Тавер. «Ногу мою отпусти!» – возмущалась Дарла. «Ой, это твоя нога?» Растерялся артефактор. «Так, а это чья?» «Моя!» рявкнул Гран. «Ты чего вообще по полу ползаешь?» а я кроме пола ничего не вижу!» «А вдруг невидимка их сейчас попереубивает там в этом тумане?» перепугалась Анель. «Да не факт, что он еще там. Я пожала плечами, он мог вообще уйти или сюда подняться. Пример стоит сейчас за твоей спиной и беззвучно ржет над нами. Вот зря я это сказала, бедная Анель аж побелела». Так, не пугайся, спешно успокоила я. Если бы этот некто сюда поднимался, мы бы услышали, как ступеньки скрипят, тем более там гран внизу, он разберется. Среди общего грохота раздался истошный вопль тавера. А, -а, -а он здесь! Я его вижу, это огромный лохматый волк! Да я это! раздраженно рыкнул Гран. Я так чую лучше! Эй, мальчики! послышался невозмутимый голос Дарлы. «Вы не подойдете, а? А то тот тип, которого я держу, чего-то нервный какой-то дергается!» Снова послышался грохот. Судя по потоку ругательств Грана и его плюта, эти двое в тумане налетели друг на друга и упали. Следом раздалось возмущенное Дарлы. «Ты куда?» И как бы между прочим. «Вырвался, зараза!» Между тем туман осел до высоты человеческого роста, уже были видны перемещения ребят эдакими взвихревающимися дорожками. Их как раз было четыре, по числу участников эпического вылавливания шпиона. Ведь неизвестный, хоть и оставался невидим, но поднимал каждым движением точно такие же клубы думана. «Шарахни по нему каким-нибудь боевым заклинанием!» — попросила наша добрая Ниль, наблюдая за разворачивающимися в тумане догонялками. «У меня с наступательной магией не очень», — призналась я. «Вполне могу попасть вместо невидимого типа, к примеру, по грану». «Ой, тогда не надо!» Тут же перепугалась целительница. Она ринулась зачем-то в спальню, а я продолжила смотреть за происходящим в гостиной. Пару раз порывалась спуститься на толк-то от меня. Пока туман не осядет, я даже элементарную боевую магию применить не смогу, опасаясь задеть кого-нибудь из своих. И вот ведь странно, неизвестный лазутчик почему-то не сбегал, метался в тумане, как и остальные. Похоже, он просто так же банально ничего там толком не видел, потому и выход не мог найти. «Кира, помоги!» раздался за моей спиной кряхтящий голос Аниль. Я обернулась. Целительница кое-как тащила громоздкую запечатанную вазу, испещренную жутковатого вида символами. Кажется, Дарла говорила, что в ней хранится прах некоего древнего залющего некроманта. «А зачем это?» «Не поняла я». «Как это зачем? Другим помогать!» Прокряхтела Аниль. «Сейчас дотащим и на невидимого гада скинем!» «А тебе не кажется, что это ошибка круто?» Усомнилась я. «Так же и насмерть прибить можно!» «Да ладно!» «Не прибьем!» — отмахнулась она. «Ваза только на вид тяжелая, просто громоздкая очень. Этот лазучик лишь сознание потеряет, уж поверь мне, как целительнице!» Верилась с трудом, но они уже во всю здоровенную вазу на перила балюстрады. Опасаясь, что не в меру ретивая сейчас целительница перевалится вниз вместе со своей ношей, я помогла ей держать будущий снаряд для пришибания лазучика. А этот самый лазучик как раз оказался в радиусе поражения. Правда, оставалась вероятность, что это может быть тавер. Все-таки сквозь туман нельзя было однозначно сказать, но Аниль не стал заморачиваться, и ваза полетела вниз. Раздавшийся бабах стал последним грохотом в этой погоне. Остальные участники туманного забега просто замерли на месте. «Это чего сейчас было?» – раздался настороженный голос Грана. «А это мы вам помогли!» Радостно отозвалась Анель. «Вазы пришибли!» «Сами не знаем, кого». Нервно пробормотала я. «Однозначно не грана!» Тут же уточнила целительница. «Он же разговаривает!» «И не меня!» оповестил Тавер. Здорово. «Дарла!» позвали мы хором. «Так я не поняла!» Недовольно протянула некромантка. «Вы какой такой вазы пришибали? Уж не той или запечатанной, в которой прах великого некроманта хранится?» Дарла, ну ты пойми, должны же мы были как-то вам помочь! Виновато пробормотала Аниль. Между тем туман начал стремительно рассеиваться, видимо, из-за беспамятства своего создателя. То же самое случилось и с аурой невидимости. Мы с целительницей поспешили вниз. За опрокинутым диваном лежал, раскинув руки, мирокзанг, а вокруг осколки вазы. Да. изрек Тавер. Вот и встретились два великих некроманта в эпической битве. Дарло, ты извини за вазу, пожалуйста!» Аниль уже во всем училась чувством вины. Да только Дарлу теперь волновала совсем не ваза. С воплем «Некропупсик!» Она подлетела к лежащему без сознания некроманту. Фух, живой! Радостно выдохнула и тут же грозно глянула на нас. «Нет, ну вы совсем уже, что ли?» Он и так с головой плохо дружит, нельзя его по ним бить, а если бы вообще убили? Нет уж, давайте договоримся, никто трупняшу больше не трогает. Если понадобится, я потом сама его прибью, а пока он мне еще живой нужен. Пусть сначала твой трупняша объяснит, что он тут делал. Мрачно отозвался Гран, скрестив руки на груди. А потом мы уже решим, трогать его или нет. А что тут непонятного? Парировала Дарла. И так ясно, что мой прелестный дохлик пришел меня проведать. «А невидимый почему?» Скептически поинтересовалась я. «Ну, скромный он у меня. Что ж тут поделаешь?» Умилилась Дарла, поглаживая неподвижного бирокзанка по голове. «Не застеснялся. Вот и наслал ауру невидимости». «Ага, и маскировочный туман заодно», — хмыкнул Гран. «Чтобы мы его, всего такого в тебя влюбленного и смущающегося, точно не увидели. Тавер, будь другом, притащи стую веревку». «Это еще зачем?» Дарла мгновенно уперла руки в бока. — Затем, чтобы твой некор, очнувшись, не смог сразу дёру дать от переизбытков тебя влюблённости. Сначала мы его чуток поспрашиваем. Гран размял кулаки. — А потом уже решим, что с ним делать дальше. Дарла обиженно насупилась, но все же возражать не стала. Тавер шустро принес из кухни стол, и кладовой верёвку и все еще не пришедшего в себя берокзанга. Кое-как усадили и связали. И в этот момент домой вернулся Рев. Оглядел происходящее и пробормотал. «Слушайте, мне даже страшно спрашивать, что тут происходит. Дарла, ты решила ему в любви признаться? А вырубили и связали, чтобы бедный некромант от такого счастья не сбежал?» «Я-то тут при чем? – пробурчала Дарла. «Это Гран». «Гран собрался признаваться некроманту в любви?» Скептически уточнил Рев. «Да этот тип к нам в дом пробрался, представляешь?» Пояснил оборотень. Еще и аурой невидимости прикрылся». «А когда мы его вылавливать взялись, он вдобавок и туманную завесу тут устроил». «А зачем?» — Реф нахмурился. «Без понятия. Кира с Аниль вырубили этого некра до того, как я бы любезно его расспросил». «Он вот-вот придет в себя?» — радостно повестил Тавер. «Так, девушки, на выход!» — сразу же скомандовал Гран. «Мы тут будем разборки устраивать». «Э, нет», — взвилась Дарла. «Я останусь. Не хватало еще, чтобы вы мне дохли, когда не напугали этими вашими разборками». «И я останусь». Я села на диван рядом с Дарлой. Мне казалось архиважным самой услышать, что Беракзанг скажет, ведь наверняка это он подкинул мне книги, вот только зачем. «Ну хорошо, я тоже останусь». А Ниль тяжко вздохнула. Ей явно ни разу не хотелось присутствовать при каких-то там разборках. Мы с девчонками втроем сидели на диване». Тавер примостился на подлокотнике кресла. Хмурый рев стоял у окна, скрестив руки на груди. А грозный гран маячил возле Бирогзанга. Некроман с трудом разлепил глаза и мутным взглядом оглядел нас всех. Ну здорово, дохлятина невидимая! Гран был вежлив, как никогда. Вот ты все, добегался ты! Берокзанг пару раз растерянно моргнул и тут же изменился в лице. Видимо, до него наконец дошло происходящее. «Немедленно меня отпустите!» Немного визгливо выдал он. «Да как вы посмели меня связать? Да я... Да я вас всех...» «Пищать прекрати!» Хоть реф и говорил негромко, да и вроде спокойным голосом, но даже у меня вдруг от страха по спине мурашки побежали. «А теперь конкретно и по существу, зачем ты сюда пробрался?» Побледневший некромант нервно сглотнул и прошипел. «Ничего я вам не скажу!» Отчаянные дергания в попытках вырваться привели к тому, что стул просто завалился вперед, и некромант с размаху уткнулся лицом в пол. Хорошо, хоть ковер у нас был более-менее мягким, но жажда жизни и свободы понукала плененного бороться дальше. И он пополз вперед, все так же уткнувшись лицом вниз, ножками стула вверх, отталкиваясь одними пальцами. Скорость, конечно, получалась не очень. Такими темпами он бы в лучшем случае только к утру до входной двери добрался». Примерно с минуту мы молча наблюдали за Арьяна ползущим и пока неразлучным дуэтом, стул и некромант. Дарла первой нарушила тишину. «Ах, какой он у меня целеустремленный! И восторженно вздохнула. Соскочила с дивана, подбежала к берокзангу и легла рядышком на ковер, подперев голову рукой. Учитывая, с какой черепашьей скоростью осуществлялся побег, Дарле можно было особо за ним и не спешить. «Некропупся, а некропупся!» проворковала она игриво. «А ну-ка, признавайся, зачем ты к нам заглянул без спросу?» «Какой ты все-таки у меня шалун!» «Ну ничего, берогозенька, не волнуйся, я тебя перевоспитаю!» Дарла присела и принялась заплетать прядь его длинных волос в косичку. «Это ты сейчас у меня немного тупенький, сильно нервненький, через чур припадочный, но ну, ничего, наша с тобой великая любовь сделает из тебя человека! Тебе, кстати, какую ленточку в косичку плести, розовую или черную?» Ну, уберите ее от меня! Голос Бирокзанга сорвался на виск. Я все скажу! Дарло, но ну опять ты все испортила! Грану стала потер глаза. Я тут приготовился уже наезжать выпытывать. и выпытывать. А ты просто полминуты поворковала и все, несчастный готов. Даже мне теперь его жалко. Ну и кто ты после этого? Страшное оружие для деморализации противника. Я не удержалась от смешка. Нет, ну вы чего ворчите? Мигом насупилась Дарла. «Что я просто с любимым не имею права поговорить?» Она встала и с крайне обиженным видом вернулась на диван. Гран поставил стул с привязанным некромантом в вертикальное положение. «Ну, говори давай, а то вместо меня вопросы будет задавать Дарла». «Может, развяжете меня для начала?» Нервно произнес Берокзанг. «Это, знаете ли, унизительно как-то». «Ты немного не в том положении, чтобы какие-то свои условия выдвигать». Невозмутимо напомнил Рев. «Давай отвечай, какого демона изнанки ты проник в дом?» «Хорошо, хорошо, я все скажу». Бирокзанг смиренно опустил глаза. И буквально через мгновение посреди гостиной снова будто бы что-то невидимое взорвалось. Я и глазом моргнуть не успела. Как все обозримое пространство заполнили клубы уже знакомого фиолетового тумана. Опасаясь, что меня в суматохе нечаянно прибьют, я вообще не двинулась с места. Парни же вовсю пытались выловить беглеца». И хотя рев развеял туман буквально через полминуты, Бирокзанга в комнате уже не было. Оставались лишь стул, обрывки веревки и осколок вазы, который, видимо, некромант незаветно подобрал, пока полз и именно им и перерезал путы. Конечно же, парни рванули за Бирокзангом на улицу, вернулись только через час. Как пропал? В ужасе ахнула Дарла, услышав скорбную весть. А вот так. Мрачно отозвался Гран, плюхаясь в кресло. «Вообще исчез с территории университета». «А дом факультета некромантии проверили?» — уточнила Анель. «Ну, конечно». У Тавера вырвался нервный смешок. «Нету там этого некропупса. Все, он подался в бега». «Это все вы виноваты, спугнули». Дарла не на шутку обиделась. «А все-таки задумчиво пробормотала я. Как вы думаете, что он тут делал? Что-то искал или, может, наоборот, что-то прятал?» «Как вариант, он мог бы просто шпионить за нами». Предположил Тавер. «Зачем?» – перепугалась Анель. «Да кому мы сто лет сдались, чтобы за нами шпионить?» – раздраженно отмёл эту версию Гран. «Но ведь для чего-то Берокзанг сюда пробрался?» – упорствовала я. «Мне почему-то кажется, что это как-то связано с тем, что Алим ушел в бессознательную защиту дома. Вдруг он именно от этого некро защищает?» «Тогда бы Некр вообще не смог бы сюда пробраться», – возразил Рев, выглядевшим задумчивым и хмурым. «Какие бы цели этот Берокзанг не преследовал?» Он явно не тянет на серьезную угрозу, в лучшем случае мелкий пакостник, да и то это самый-самый максимум. Алим бы из-за такой ерунды даже заморачиваться не стал. Я уверен, Беракзанг еще объявится, раз ему зачем-то так приспичило пробраться сюда. Он, скорее всего, повторит попытку, и вот тогда-то точно его не упустим. «Злые вы и кровожадные», – пробурчала Дарла и вдруг очень серьезно добавила. «Знаете, ребят, это может прозвучить странно, но лично мне показалось, что он сам чего-то боится. Ну что вы на меня так смотрите? Я не о себе говорю. Я и здесь, я почти уверена. Он что-то пытался найти. А вдруг Алим ушел в защиту не только дома? А вдруг здесь спрятано нечто крайне-крайне ценное? Дух об этом само собой знает. И, видимо, мой быстробегающий некропупс тоже, кстати, вариант, пробормотала я. «Я видела, Алим пытался что-то найти, разбирая стену в нашей комнате». «Но сейчас туда в любом случае не попасть», – мрачно напомнил Гран. «Так что нам лишь остается теряться в догадках, ну или ждать, пока само собой прояснится». «Вот вы сейчас опять скажете, что я каркаю?» – не удержалась Анель. «Но я почему-то уверена, что долго ждать нам не придется. Что-то, чего опасался Алим, явно уже не за горами».